— Да, здоровые, — продолжал бубнить археолог. — Но ничего, раскроем мы твою тайну. — Судя по трещинам, эта штуковина упала с неба, — сказал Стив. — Если бы она упала с неба, должен был бы остаться кратер, — заметил Гречкин. Мингли, Жорж, Юра и Стив тоже подошли к сфере, но трогать ее не стали. Внезапно раздался гром, и рокот его был гораздо ниже, чем на земле.